Глава седьмая. Переехали мост и покинули негостеприимное место. Глядя в окно, я задумался о происшествии в башне. В детстве еще читал рассказ Герберта Уэллса «Новейший ускоритель», в котором описывались похожие эффекты. Баллонка шерстку припалила об воздух. Тогда меня смутила нелогичность. «А как же герои? Они б тогда вообще сгорели!» Но вот сижу я после похожих приключений в экипаже, совершенно не обгоревший, и рассуждаю о логике. Это особенность высших вампиров? Значит, герои Уэллса были вампирами? Не, он просто все придумал, фантастику же писал. Нашел карту, спросил Рене. Подожди минутку, сказал я деловым тоном. Вызываю меню модулятора, принялся тыкать в разные позиции. Под надписью «Настройки подключения» нашел бонусы и подарки. Там среди всякой ерунды нашлась карта ремуза и предупреждения. Карта города предоставлена в виде подарка за подключение. Актуальна лишь на дату подключения. Годовая подписка на обновление – 50 серебряных монет. Карты других городов доступны в соответствующих отделениях ДОП-РЭ и, возможно, местные ограничения – «Предупреждаем об ответственности за использование нелицензионного контента». Вот откуда в волшебном мире этот стиль? Натащили дряни всякие, эти менеджеры в любом фэнтези остаются тем же унылым говном. Нет бы поручили придумывать тексты архангелам, как бы смотрелось воззвание наподобие. «Ты денег заплатил нам и за это, на городскую карту прямо в карету, а коли до других селений ты доедешь...» «Спроси дорогу у прохожих. Не облезешь!» «Нашел?» — угрюмо проговорил Рене. «Да, сейчас!» — сказал я раздраженно. «Открыл карту?» «Так, так, ага. Это пост Драга. Вот частный сектор. Я посмотрел в окно на убогие лачушки. Дальше начинаются социальные кварталы. Наверное, имеются в виду трущобы. Ага, вот место, откуда можно дойти через неблагополучный квартал — до остановки дилежансов. Кстати, рядом отделение городской стражи. «Нашел», — сказал я. «Скоро приедем». Я снова обернулся к окну. «Ну, хорошо. Герои Уэллса не были вампирами, их вообще никогда не было. А я вампир? Читал, что им кровушка, как алкаша водка. Трясет прям бедных. Ну, нифига же подобного». Начальник поста оказался безвкусной пресной пакостью. «И зачем мне понадобилось его кусать?» Я вздохнул. «Да ясно все со мной, просто посмотреть, что получится!» Все равно хотел ему свернуть головенку. «А вот интересно, если некроманта не кусать, а просто грохнуть, может получиться вампир?» «Все-таки прикольно. Начальник таможни — настоящий упырь. Интересно, долго он продержится?» «Наверное, всех стражников покусает. Тоже сделает упырями». И ничего, по сути, не изменится. «Приехали!» — окликнул Рене. «Упс! Чуть не проехали!» «Приехали!» — буркнул я хмуро. Крикнул возница. «Стой!» Экипаж остановился. Мы вышли. Я бросил извозчику. «Открой багажник!» Послышался характерный щелчок. Мы с Рене достали корзинкой с эльфийскими деликатесами. Я захлопнул крышку и проворчал извозчику. «Ползи сюда!» Он слез с подошел. — Давай все свое серебро, и можешь быть свободен, — проговорил я. Мертвец напрягся. — Грабить мертвых некрасиво, господин. — И кто это говорит? — воскликнул я. — Ты же, падла, специально заехал на пост. Ну-ка, признавайся. «Да — Да, — пожаловал мертвым плечами, — но я же умер. Теперь обо мне нельзя говорить плохо. — Ну зачем тебе монеты? — спросил Рене. — А за аренду экипажа и на похороны? — сказал Жмурок со всей убедительностью. — Кстати, господин, очень прошу не освобождать пока меня и лошадь. Нам бы сначала добраться до конторы, потом в общагу помыться, переодеться. — Постой-ка спокойно, — пробормотал Рене, выдергивая стрелу из его груди. — Повернись. Тот повернулся. Рене принялся вытаскивать стрелы из его спины, а я сказал... — Ладно, можешь быть свободен, когда закончишь дела. Мертвец обернулся к нам. — Примного вам благодарен, господин. Он согнулся в поклоне, протянул ладонь. — Подайте на похороны, пожалуйста. Мы с Рене полезли в кошельки, положили на ладонь по монетке. — Ну все, проваливай, — велел я. Мертвец молча полез на козлы. Экипаж тронулся. Мы проводили его взглядами. — Блин, — скривился Рене. — Заметно, что лошадь дохлая, стрелы торчат. — Да и пофиг, — ответил я, — это же фэнтези. — Это реальный мир с реальными людьми, — повысил он голос. — И они нервничают, когда видят зомби. — Лошадь зомби? — удивился я. — Да, — крикнул дружище, — представь себе, ты, блядь, некромант и сделал из дохлой лошади это ебаная зомби. — Извини, я не думал, что лошадь зомби. Проговорил я примирительно и спросил с интересом, а она кусается? Рене грустно на меня посмотрел, вздохнул и сказал. Не знаю. Хрен с ней, куда нам теперь? Да вот через квартал напрямик показал я рукой. Плохой район, сказал он. Могут ограбить. Ну, будет еще несколько зомби, проворчал я, прибавив шагу. Пусть привыкают. Я тут надолго. Я и Рене, как две красные шапочки, перли корзинки по узким улочкам неблагополучного района. Дружище передвигал ноги без видимой охоты, а я в архангельских ботинках усталости не чувствовал, с интересом озирался по сторонам. Вывески на обвешавших фасадах выцвели, потрескались, покрылись разводами. Старьевщики, цирюльники, гробовщики — все по классикам. Мастерские по ремонту одежды и обуви. Забавная эльфийская просрочка. На каждом углу торговкой предлагали семечки, вареную кукурузу, подозрительные пирожки, запах еды мешался с ароматами помойки и бедности. Встречные прохожие были угрюмы, деловиты, смотрели под ноги. С моей скоростью реакции я легко перехватил брошенные украдкой настороженные, оценивающие взгляды. Вид Рене со шпагой и мой с луком за спиной вызывал еще большее разочарование в жизни и усиливал скучающую и угрюмость встречных рож. Улочки прихотливо изгибались, переходили в дворики с дровяными сараями, помойками, будками общественных туалетов. За занавесом белья на веревках открывались любопытные сцены. Попадались колодца под непременными старыми грушами или яблонями. За дощатыми столами местные мужики угрюмо гремели игральными костями или костяшками домино, дымили самокрутками. Пили мутную жидкость из оловянных кружек и лениво переругивались с хозяйками, орущими им из окон или с крылечек. Мы просто проходили мимо. Желания присесть, пообщаться не проявляли. Однако они так орали, что трудно было не уловить общий смысл. Хозяйки призывали мужиков поднять свои задницы и заказать дров, пока подешевели. А те отвечали, что веры мэру нет. Это явно какая-то афера. Кинут, если мэр не совсем ебанулся. А если все-таки он каким-то чудом ебанулся, дрова еще подешевеют, и нефиг их грузить этими дровами в конце лета, они еще от прошлой зимы не отдохнули. Работает, что ли, тут черт, — подумалось мне. Работает, — ответила Настя. Недавно на форуме хвалился, как легко отделался. И сделать, сука, ему уже ничего нельзя. Ты сам ставил эти простые условия. Ну, пусть хоть людям поможет, — подумал я смущенно. Демон в ответ лишь иронично хмыкнуло. Миновали еще пару проходных дворов, прошли коротким переулком и, наконец, вышли к отделению городской стражи и стоянки дирижансов. За обычную плату, без каких-либо происшествий, доехали до своего приличного квартала. Пусть Ремус тоже город контрастов. После окраин прогуляться по чистой мостовой мимо ухоженных домов особенно приятно. Хоть и, похоже, это чувство на снобизм. Я в своей книжке отрицательный персонаж. Мне положено. Зашли в нашу чистую, светлую, парадную. По широкой лестнице поднялись на этаж. Рене открыл дверь своим ключом. Я желчно заметил, что мне ключи чего-то не предложили. А зачем тебе? Удивился Рене. Ты же маг. Прикажешь каждый раз двери вышибать, возмутился я. Очинить! — Просто открыть замок не? — спросил он иронично. — Да вот хрен его знает, я растерялся, еще не приходилось. — Попробуй на досуге, — посоветовал он. — Уверен, тебе понравится. И я пожал плечами, входя в квартиру следом за другом. В гостиной Гронк в деловом костюме чинно сидел в кресле, а Томми с выражением читал ему сказку. На красочной обложке значилось название «Орк и семеро эльфят». Страшный орк запнулся об натянутый шнур, упал и зеленой башкой влетел в эмалированный таз с кислотой. Самый старший эльфенок в таз окунул медный провод с к нему бронзовой подковкой и получил электричество. — Развивающая какая сказка! — восхитился я. — А что же ты ребенка заставил читать? Должно же быть наоборот? Томми поднял от книжки на меня мордашку и пропищал сердито. — В смысле наоборот? Это я его развиваю. — И как? — Получается? — спросил Рене. Паренек пожал плечами. — Да пока слушает. — А мы привезли эльфийских гостинцев, — сказал я радостным голосом. Из кухни выглянула Иля. Ух ты! Так несите их скорее сюда! Мы с Рене прошли на кухню, поставили корзины на стол. Принялись было объяснять или что там и как называется — «Мне можете не рассказывать», — сказала она с улыбкой. «Уж я-то немного разбираюсь. Сегодня будет особенный ужин». Мы ей легко поверили и отправились по своим комнатам. Рене отдохнуть с дороги, а я заниматься с Настей. У себя, снимая рубашку и брюки, подумал, что очень интересно складывается. Илья для бабушки выглядит слишком молодо, разбирается в эльфийской кухне. И Рене, с его слов любитель эльфиек, на нее запал. Хотел спросить тыца, но он упрямо молчал. Видимо, чувствовал Настину присутствие. Она обрела уверенность сразу, как только мы покинули поселение эльфов. Да и занятия мои он вряд ли одобрял. Даже тренировка с луком. Фактически доведение себя до самоубийства. Денек выдался. К череде оргазмов не доставило только дюжину раз довести себя до клинической смерти. Я решил в занятиях с луком сделать паузу. Перешел сразу к прямым тренировкам с демоном. Настя была совершенно права. Мое дубовое тело двигалось обидно медленно. Выезжал лишь за счет передвидения развития боя и некоторого знания Настиной психологии. Демоны в ярости так простодушны и предсказуемы. — Вот нельзя тебе живому кости ломать, и ты этим пользуешься, — злобно проворчала она. — У тебя, кажется, открылся тринадцатый часик. Не хочешь отдохнуть, упырек? Отдохнуть действительно стоило. Я улегся на кровать и включил час вампира. Настя в эфирном теле уже с нетерпением меня поджидала. Не стал ее томить. Сразу врезал в прыжке ногой между рог. Понеслась. В этот раз не стал ломать ее крылышки и гнуть рожки. У меня шфора. Я быстрее могу придумывать себе руки и ноги взамен сломанных. Бой длился весь час. Весь час я лупил ее по голове, а она ломала мне конечности. Ближе к концу я немного заскучал от однообразия процесса. Не стоит тратить даже халявное вампирское время на такую ерунду. И так на фигню почти всю прошлую жизнь потратил. Не хватало только растранжирить целую вечность. Впрочем, Насте драко понравилась, она немного повеселела. Проворчала добродушно. «Ну, ты только в заправду не усни». Не имей дурную привычку валяться днем. Давай еще куда-нибудь сходим. Не один же в городе частный пост. Я оделся, соображая, чем бы действительно заняться. В этот момент в двери комнаты постучал громко. Пришла Керри. «Вих!» — сказала она, нервнокомкая платок. «Пойдем погуляем. Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Мы брели по чистой мостовой нашего приличного квартала. Я думал, что опять сегодня куда-то иду, и чего-то думаю». «Не реал РПГ, а бродилка какая-то». Керри с поджатыми губками упрямо на меня не смотрела. В ней происходила какая-то борьба. «Я решил ей помочь», — спросил обыденным тоном. «Была в своей гильдии?» Она коротко кивнула, глядя себе под ноги заговорила. «Да, получила монеты за тебя, и тот траханный засранец выкупил свой меч за сотню серебра». Керри взялась за кошель на поиски. «Вот твоя доля», — Забудь, сказал я небрежно. Так нельзя, заявила она строго. Мы договаривались вместе тебя убить. Я маг и моя карма. Это меня не убивало. Вордалаку кусил, прервал я ее. Взяла с гильдии деньги. Теперь это только твоя карма. Ну, обман гильдии убить на карму не повлияет, сказала она повеселевшим голосом. Тем более мы их и не обманули. «Знаешь, кроме обязательных заказов в гильдии есть свободное, по желанию». «Так на первой строчке списка некий вих двадцати-двадцати пяти лет, маг тьмы и смерти. Изображение не воспроизводится. По описанию вылитый ты. Награда сто тысяч золотом». Она чего то смутилась, договорила да тише. «И гильдия обещает тысячу золотом за твой портрет». «Ты умеешь рисовать?» Я иронично приподнял брови. «Умею», — кивнула Керри. «Сегодня пыталась тебя нарисовать, и ничего не получилось. То есть получается совершенно не похоже». Я хмыкнул, спросил по делу. «Что значит свободный заказ? То есть гильдия не участвует?» Начальство еще не совсем рехнулось подписываться на такое. «А объявления берут просто из сети». Не у всех есть телепатические способности и деньги на подключение. Чтоб народ не скучал. И, может, кому повезет? Я знаю, кому повезет. Мне, серьезно сказал я. Мне постоянно везет. Вот же и тебя встретил. Да уж, усмехнулась Кэрри. Помолчав, нерешительно заговорила. Даже не знаю, как сказать. отношения у нас. Пусть и спали мы вместе с твоим демоном. А сейчас я вообще обязан ей служить. Просто ее вещь. Дрянь, дешевка. Перестань, Керри, мягко возразил я. Она решительно помотала головой. Я не собираюсь тебя о чем-то просить. То есть собираюсь, но это не то, о чем ты думаешь. Если что, я пока не хочу, серьезно сказал я, И ни о чем не думаю. Керри удивленно на меня посмотрела. Усмехнулась, покачав головой. Вздохнула и заговорила решительнее. «Пусть я сейчас хуже твоей наложницы, попросту всегда готовая к услугам тела. Поэтому у нас с тобой уже не может быть ничего серьезного, и я решила познакомить тебя с родителями». Я с тревогой вгляделся в лицо. Патологии не обнаружил, и она продолжила. «Я долго раздумывала о жизни. Да, карма хранит некий баланс, но жизнь все равно несправедлива». «Справедливо ее могут сделать только люди». «Раньше я думала заниматься журналистикой, как-то влиять. А теперь после подчинения твоему демону...» «Ну, чем я рискую?» «Я решила пойти в политику». «И для этого нужно знакомить меня с родителями?» «Спросил я, вы счастливо». «Да», — сказала она, — «папа может помочь». «Но у нас сложные отношения, и ведь чего-то, добившись в политике, я смогу принести больше пользы». Демону Настя! продолжил я. Мне-то она зачем? Сама сказала, что и так дашь по первому требованию. Нет, ну ты можешь думать о чем-нибудь еще? воскликнула в сознании Настя. Девочку обидел Козлина! Керри и правда готова была разрыдаться. Иди, знакомься с ее родителями, сволочь! прорала демон. А то что? Уточнил я холодно. — Ничего. Настя тут же сбавила обороты и попросила умильно. — Ну, пожалуйста. Я обнял Керри за плечи, поцеловал волосы. — Глупая. Пойдем, конечно, если тебе это важно. Тебе не нужно так меня уговаривать. Я настоял на том, чтобы вернуться в квартиру, собрать гостинцев. Неудобно ж с пустыми руками. Или сознанием дела отобрала какую-то эльфийскую колбасу, мягкий сыр, что-то творожное. — Это до завтра потеряет вкус, нужно есть сегодня, — объяснила она свой выбор. Я нацепил перевязь с луком и стрелами. Керри это явно не одобрила, но возразить не посмела. Ну и что, что собрался к ее папе с оружием? Я, может, не за себя переживаю, а за лук? Так-то я и без него сам по себе оружие. Если взять только знак огня, не считая моих огненных хулиганов или так и таская их событий. Спят, кушать не просят. По пути на стоянку Кэбов зашли в гноме магазин, купил в довесок бутылку вина. Услышав адрес, возница запросил двойную цену вперед. Дескать, в тот квартал вечером ехать небезопасно. Керри без возражений выдала ему медный пятак. Уселись в салон, немного отъехали. Я спросил, есть ли у тебя с папой сложные отношения? Получается, ты с родителями не живешь? Керри помотала головой. — В общаге живу, в кампусе. — На пароходе ты меня обманула? — возмутился я. — Ты спрашивал адрес? — уточнила девушка. — Так я и дала тебе свой официальный адрес. — Вот бы я туда поперся, — буркнул я. — Ну, не поперся же, — она положила мне на колену ладошку. — Я сама к тебе пришла. Она тряхнула челкой. — И не жалею ни о чем. «Молодец», — сказал я, приобняв ее за плечики, — «все будет хорошо». Она то ли всклипнула, то ли вздохнула, положила головку мне на плечо. Так и ехали. По закону подлости зачесалась лопатка. Но я терпел все полчаса или минут сорок. От стоянки кэбов мы двинулись по странному району. С одной стороны явно не центральный квартальчик. Те же угрюмые прохожие облезлые фасады. Но нет куч мусора, более-менее чисто. Нет лавок-старьевщиков. Вывесок вообще-то мало, но все выглядит опрятно. Главная странность. Впервые в городе я увидел высокие заборы с колючей проволокой поверху. А в одни такие ворота Керри постучала ножкой. В ответ раздался грозный собачий лай. Непростые, знать люди, у нее родители. Судя по тому, что она рассказывала о собаках в этом мире. Через пару минут отворилась калитка, показался крепкий курчавый парень с недобрым лицом. Узнал и сипло проговорил. — А, это ты! Кто с тобой? — Жених, — ответила она запросто. — Парень нагло меня оглядел. Что-то худой какой-то. — Ну-ка, дрыщ, давай сюда лук, — протянул он ко мне клешню. Я взял его за руку и дернул на себя. Парень не вписался в калитку. С томным стоном оттек по забору. Керри, как ни в чем не бывало, шагнула во двор. Я за ней. На цепи бесновалась сестренка собаки без кервилей. Наверное, даже старшая сестренка. «Жужа, девочка моя!» — воскликнула Керри и, раскрыв объятие, шагнула к чудовищу. Девочка Жужа завиляла хвостом, как флагом замахала, подошла к Керри и, не поднимаясь на задние лапы, запросто лизнула ее в лицо. Керри лишь чуть к ней склонилась, обнимая мохнатую тушу. Парень у калитки завозился на земле, сдавленно матерясь. Я слегка с поправкой на архангельское усиление добавил ему ногой по ребрам. Он согнулся и нечленораздельно замычал. «Иди в их, не бойся!» — весело позвала Керри. «Это наша Жужа, она умная!» Я приблизился к умному животному. Жужа наклонила башню. Понюхала мои ботинки и громко чихнула. Подняла на меня умный взгляд. Я улыбнулся. Псина махнула пару раз своим кормовым мохнатым флагом. — Жужа тебя признала, — радостно сообщила Керри. — Ну, пойдем в дом. — А этот что же? — указал я на парня у калитки. — Да хрен с этим дебилом, — ответила она легкомысленно. Вслед за Керри я поднялся на крыльцо. Она потянула на себя ручку двери и открыла. Мы вошли на веранду. «Родители!» — весело крикнула девушка с порога. «Это я, ваше горе! С женихом и гостинцами!» Назув вышла худощавая, интеллигентного вида женщина среднего возраста в очках и воскликнула. «Зараза!» И принялась с Керри обниматься. Не выпуская дочку, посмотрела на меня. «Правда, жених?» «Не-а!» Я честно помотал головой. — А что ж так-то? Спросила она строго. Дочка моя не нравится? Нравится, признался я. Она вообще замуж не хочет. А мы ее сейчас уговорим, пообещала женщина. Я ее мама, Ольга Петровна. А я в их. Это фамилия или имя? Уточнила она. Псевдоним, сказал я, авторский. Какая прелесть, восхитилась Ольга Петровна. Я как раз преподавала литературу и русский язык. Ну. «Пойдемте знакомиться с нашим папой». «Вот», — я протянул ей корзинку. «Сначала с папой знакомиться, потом отнесешь на кухню», — сказала она строго. Мама с дочкой в обнимку двинулись в комнаты. Я в печали тронулся за ними. Ненавижу все эти семейные трогательные сцены. А вот эту мне предстоит еще и описывать. Мы прошли в прихожую. Керри принялась разуваться, предложила тапки и мне». Я, недолго думая, сунул ноги в шлепки прямо в ботинках. Ангельские же. Следов не оставляют и не пачкаются, наверное. Мега плюс плюс приветствует вас. Поздравляем! Обнаружена уникальная способность ваших ботинок мимикрия. Меняют вид или становятся невидимыми в зависимости от ситуации. Возможно, мысленное управление. Установить его можно опытным путем. Удачных изысканий. А вот думаю, других пожеланий эта программа не знает, что ли. Посмотрел на ноги. Натурально я в носках и в шлепках. Целый день в одинных носках. Принюхался. Вроде нормально. В ботинках же просто их не видно. Да и по описанию в них ноги не воняют. Прошел за Керри в просторную уютную комнату. За большим столом у самовара восседал крепкий дядька с покатыми плечами, как у борца. Лицо широкое, добродушное, волосы русые, прямые. Одет просто в майку на лямках. Образы семьянина и домоседа немного не соответствовали многочисленной татуировке. На плечах звезды, на широкой груди купола церквей, пальцы в перстнях. «Вот, Володя, дочка парня, кажется, нашла», — представила меня Ольга Петровна. «Вих!» — сказал я и поставил на стол корзинку. Хозяин заглянул в нее, вытащил в вино... Снисходительно улыбнулся, вынул сверток, развернул обертку. Удивленно посмотрел на Керри. «Доча! Рехнулись в своей общаги есть эльфийскую просрочку. Еще и притащить сюда!» «Это не просрочка», — сказал я с достоинством. «Только сегодня купил в эльфийской слободе». Он обернулся ко мне с интересом. «Вот так запросто купил у эльфов?» «Ну, тогда извини». — Сразу видно, что хороший человек. С другими эльфы не водятся. — Оля! — сказал он хозяйке. — Так давай сюда тарелки и ужин заодно несите. Керри с мамой вышли в другие двери, видимо, на кухню. Владимир улыбнулся. — Садись, Вик, за стол, рассказывай. Учитесь вместе. Я сдержанно кивнул. — Ну, я ж тоже в колледже! Присел на стульчик. — А ты всегда ходишь с луком? — спросил он невзначай. — Не мешает? «Не мешает», — сказал я ровным тоном, — «волшебный лук эльфийский». «Заговоренный», — сказал он тоном знатока. Я помотал головой. «Нет, просто живой». «О таком я еще не слыхал», — проговорил он с уважением. «Много жрет? Чем кормишь?» Тут я неожиданно задумался, что же он действительно жрет. «Лук — часть тебя», — подсказал ты в сознании. «Нас питают твои силы. Лук — часть меня» сказал я вслух. Жру сам за него и за себя. Симбионт, важно, сказал дядька. Большая редкость, наверное. Наверное, пожал я плечами. В комнату вошли Кэрри с мамой. Ольга Петровна несла большущую сковородку с жареной картошкой, а дочка ее стопку тарелок. Они снова сходили на кухню, принесли хлеб, соленья в вазочках, нарезанное сало на тарелках принялись накладывать всем картошку, резать и раскладывать на тарелках эльфийские гостинцы. — Вот он, сука! — раздался неприязненный голос от дверей. В комнату вошел давешний парнишка и, видимо, сразу меня узнал. — Кто, сука, сынок? — ласково спросила хозяйка. — Этот! — тнул он меня пальцем. — Ударил меня об ворота и по ребрам тун. — Вих! — поразилась женщина. — Такой воспитанный молодой человек. — За что ты его так? Вих! — К луку моему протянул руку, сухо ответил я. — Ну и что? — Сколько раз он говорит, что все можно решить мирно? — наставительно проговорила Ольга Петровна. — Мальчишки, сразу драться! — Ты хоть извинился? — спросила она меня. — Извини, — сказал я парню. — Вот и все. Видите, как просто воскликнула добрая женщина? — Тео, не дуйся, иди за стол. Она обернулась ко мне. — Это старшенький наш. Хороший парень, вы подружитесь. Хороший парень чуть скособоченно прошел к столу. Я скептически посмотрел на его угрюмую физиономию. Что ж, возможно, и подружимся, но явно не скоро. Наконец все расселись, приступили к ужину. Эльфийская я трогать не стал. Наложил картошки грибочков, сало, огурчик взял малосольный и с черным хлебом. М -м -м. Что бы ни говорил, Рене перенесло васгирами на меня. Никаким аватаром и фантомом вот этого ни понять и не оценить. Я смотрю, в их парень неразговорчивый, заметила хозяйка. Керри, тогда ты о нем расскажи, как познакомились. Я весело посмотрел на девушку. Интересно, что она скажет? Вих любезно угостил меня завтраком на пароходе, ответила она без смущения. Он мне немного о себе рассказал. Вих, ты позволишь? Я кивнул и вернулся к картошечке. «Он попал сюда из другого мира», — принялась рассказывать Кэрри. «Его мир чем-то похож на ваш, дорогие родители. Там много людей, которым нечем заняться. Они от этого несчастны, и кругом бегают бездомные собаки». «Как называется твоя страна?» — спросил Владимир. «Россия», — ответил я. «Тогда это другой мир, не наш», — сказал он грустно. «В нашем мире Россия называлась Советский Союз». И я покивал. В каком году вы переселились? В 1984, сказала Ольга Петровна. А в 1991 появилась Россия, проговорил я. Как так? воскликнул Владимир. Я пожал плечами. Долго рассказывать, и не люблю я политику. Это уже не важно, наверное, кротко сказала Ольга Петровна, посмотрев на мужа. А как ты сюда попал, вих? — Почти добровольно, — ответил я ровным тоном. — Мне все честно рассказали, только я не поверил. Вот и решил попробовать. — Почти как мы, — всплеснула хозяйка ладошками. — Вообще-то меня Вовка спас. Я пошла в поход, по речке сплавлялась. Плотик наш перевернулся, и Вовка такой герой меня вытащил. Я задумчиво посмотрел на татуировки хозяина. — Вы вместе в поход пошли? «Не, я случайно с друзьями мимо проходил», — сказал Владимир благодушно. «Вместе были в командировке. Да с хозяином не сошлись. Подорвали. Вот идем по тайге. Смотрю, в речке кто-то барахтается, а вода ледяная». Вытащил. С ребятами из-за Оли поругались. «Ну, они дальше сами пошли, а мы где-то через день вышли к избушке в тайге. Представляешь?» И точно не зимовье, а изба. Там бабушка жила из местных народностей. Попросили ее вывезти к людям, но она и вывела к людям сюда. Я помотал головой от впечатлений. Керри долго не хотела меня с вами знакомить. Я думал, она местная. Она местная, здесь уже родилась, сказала Ольга Петровна. А назвали так. Обожаю драйзера. Вот и Тэо в его честь. А ты в их, наверное, не совсем в их. — Уже совсем, — вздохнул я печально. — Ладно, — заговорила Керри строго. — Вот и добрались до дела, зачем мы пришли. Папа, мама, вихня не жених, а фактически хозяин. Я предалась тьме, подчинилась его демону. Он, на секундочку, маг тьмы и смерти. Володя и Ольга Петровна растерянно разглядывали Керри и меня. Т.О. ставился на меня с открытым ртом. — Еще говорят, что учение свет — «Херне всякое вас учат!» — выпалил Володя, грохнув об стол кулаком. Спросил дочку. «Мне его что же теперь убить?» «Это не так просто, папочка!» — ласково ответила Керри. «Да и не поможет! Я же преклонилась не перед ним, а перед его демоном, настоящим!» На столу угрюмная тишина. «И знаете, почему я это сделала?» — предложила она немного нервно. «Потому что вы все врали!» — Ваш свет — сплошной обман. Мы недавно вихом уничтожили святилище двуликого. Светлые правители нашего города обращались к тьме и смерти. — Вот до чего доводит максимализм, — покачала головой Ольга Петровна. — Мы же тебе говорили, что политика — грязное дело. — Это не максимализм, а простая логика, — сказала Кири. — Пусть политика — грязное дело. Тем более мне не нужны лицемерные посредники, чтобы обращаться к тьме. Она взяла паузу и решительно заявила. — Папа, мама, я хочу идти в политику. — Дорогая, — печально проговорил Володя, — нельзя служить доброму и обращаться к злому. — Пап, — протянула девушка, — ну я же тебе морали не читаю. — Не дерзи отцу, — строго сказала Ольга Петровна. — Я не собираюсь служить вашему фальшивому добру, — резко проговорила Керрия. «Мне нужна только справедливость». «Еще хуже», — со вздохом сказал в сторону Володя. «Вы меня хорошо услышали?» — спросила Карис с усмешкой. «Так я повторю. Мы с Вихом уничтожили святилище Двуликова. Представляете, что для этого потребовалось?» Ее родители переглянулись. «Вы хотите, чтобы мы занялись политикой без вашей помощи?» — проговорила она в кратчево. И я внимательно на нее посмотрел». Я не собирался заниматься политикой. Она мне неуверенно улыбнулась. — Ладно, промолчим. Владимир опустил взор, заговорил глухо. — Только давай без угроз. Ольга Петровна ласково сказала. — Ты же знаешь, что мы всегда тебя поддержим. Владимир продолжил. — Кто войдет в общину? Ты или Вих? Входной взнос с вас по максимуму, от тысячи золотом. Из капища двуликова четверть добычи на общая. Я недоуменно посмотрел на Керри. О чем говорит ее отец? — А у меня предки боссы гильдии воров, — пояснила она обыденным тоном. — Ну, не боссы, просто есть кое-какой авторитет, — поправила ее мама. — И сколько тебе повторять, — раздражился папа, — нет никакой гильдии воров. Просто община свободных людей, то есть не только людей. — Так ей опять все сойдет с рук, — воскликнул Тео. — Меня б убили, а ей? — Она младше и девочка, — строго ответила Ольга Петровна.